Глава 20. Эпиграф. Благодаря помощи и информации, которую вы с мистером Джардином так любезно нам предоставили, мы дали нашим военно-морским, военным и дипломатическим представителям в Китае подробные указания, которые привели к этим обнадеживающим результатам. Министр иностранных дел Пальмерстон. Письмо Джону Эйбелу Смиту. Когда они сошли с Кэба в Хамстеде, лил дождь. Дом профессора Ловела они нашли по чистой случайности. Робину казалось, что он с легкостью вспомнит маршрут, но три года отсутствия сказались на памяти сильнее, чем он осознавал. А под барабанящими строями дождя все дома выглядели одинаково. Влажные, угловатые, в окружении скользкой мокрой зелени. К тому времени, когда они наконец-то нашли кирпичный дом с белой штукатуркой, они уже насквозь промокли и дрожали. «Стойте!» — у самой двери виктуар задержала Рами. «А не лучше ли войти с другой стороны? Вдруг кто-нибудь нас увидит?» «Если нас увидят, находиться в Хамстеде — не преступление». «Но ведь очевидно, что мы здесь не живем». «Добрый день!» Все четверо разом повернули головы, как перепуганные котята. С порога дома напротив им махала женщина. «Добрый день!» — повторила она. «Вы ищете профессора?» Они в панике переглянулись, поскольку не подготовили ответ на случай такого развития событий. Они предпочли бы избежать любых ассоциаций с человеком, чье отсутствие вскоре станет подозрительным. Но как еще объяснить свой приезд в Хамстед? «Мы его студенты!» быстро ответил Робин, прежде чем молчание успело вызвать подозрение. Только что вернулись из-за границы, и он просил с ним встретиться после возвращения, только уже поздно, а в доме никого нет. «Наверное, он в университете», сказала женщина вполне дружелюбно. Враждебной она показалась только потому, что кричала на фоне дождя. «Он живет здесь всего несколько недель в году. Никуда не уходите». Она повернулась и скрылась в доме. Дверь за ней со стуком захлопнулась. «Проклятие!» — пробормотал Рами. «Зачем ты это сделал?» Подумал, что лучше держаться ближе к правде. «Это слишком близко к правде, тебе не кажется?» «А если кто-то начнет задавать ей вопросы?» «И что ты предлагаешь?» Но женщина уже снова появилась на пороге. Она поспешно пересекла улицу, закрываясь от дождя рукой, Она протянула Робину ладонь. «Вот!» На ладони лежал ключ. «Это запасной. Профессор такой рассеянный, он попросил меня хранить ключ на случай, если потеряет свой. Бедняжки!» «Спасибо!» сказал Робин, потрясенный неожиданной удачей. И тут его осенило. Он высказал свою безумную догадку. «Вы же миссис Клеменс, верно?» Она просияла. «Точно!» «Да, совершенно верно. Он говорил, что если мы не найдем ключ, можно обратиться к вам. Только мы не разобрались, в каком доме вы живете». «Хорошо, что я смотрела на дождь». На ее лице играла широкая дружелюбная улыбка. Все подозрения, если они и были, исчезли. «Люблю смотреть в окно, когда играю на фортепиано. Мир вокруг наполняет мою музыку». «Да», — повторил Робин, — Его слишком переполняло облегчение, чтобы он мог добавить что-то еще. «Большое вам спасибо!» «Не за что! Обращайтесь, если что-то понадобится!» Она кивнула Робину, а потом Летти, но как будто даже не заметила Рами и Виктуар, за что, как подозревал Робин, они были ей благодарны. Затем она пошла обратно к своему дому. «Откуда ты знал?» — прошептала Виктуар. Они писала миссис Пайпер», — ответил Робин, затаскивая сундук через палисадник. «Сказала, что в дом напротив въехала новая семья, жена весьма эксцентрична и много времени проводит в одиночестве. Думаю, она часто заходила сюда на вечерний чай, пока профессор жил здесь». «Что ж, благодарение Господу, что ты переписывался с экономкой», — сказала Летти. «Это точно», — сказал Робин и отпер дверь. Робин не был в Хамстаде с тех пор, как уехал в Оксфорд, и дом, похоже, сильно изменился в его отсутствие. Он казался гораздо меньше, а может, это просто Робин подрос. Лестница не была уже бесконечной спиралью, а высокие потолки не вызывали такого гнетущего чувства одиночества. Внутри было сумрачно, все шторы задвинуты, а мебель укутана покрывалами, чтобы защитить от пыли. Миссис Пайпер всегда зажигала лампы и свечи, но Робин понятия не имел, где она хранит спички, и пришлось искать их в темноте. Наконец Виктуара обнаружила огниво и свечи в гостиной, и получилось разжечь камин. «А это что такое птах?» — спросил Рами. Он имел в виду китайские безделушки. Робин огляделся. Гостиная была заполнена расписными веерами, свитками, Фарфоровыми вазами, скульптурами и чайниками, как аляповатая кантонская чайная с английской мебелью. Неужели все это всегда здесь находилось? Почему он не замечал этого в детстве? Возможно, сразу после переезда из Кантона, разница между двумя мирами не выглядела столь очевидной. Возможно, только теперь, после полного погружения в истинно-английский университет, он лучше научился подмечать иностранное и экзотическое. «Видимо, он был коллекционером», — сказал Робин. «Ах, да, теперь припоминаю. Он любил рассказывать гостям о своих приобретениях, откуда они и какова их история. Рассказывал с гордостью». «Как странно», — заметил Рами, «любить все эти вещи и язык, но ненавидеть страну». «Не так странно, как тебе кажется», — сказала Виктуар. «В конце концов, люди и вещи — это не одно и то же». Экспедиция на кухню окончилась фиаско. Миссис Пайпер не хранила здесь продукты, когда жила в Оксфордском доме. В Хампстеде водились крысы, как вспомнил Робин, а профессор Ловел ненавидел кошек, а миссис Пайпер терпеть не могла оставлять что-либо на съедение этим тварям. Роми обнаружил банку молотого кофе и кувшин с солью, но сахара так и не нашел. Но они все равно сварили кофе. Напиток лишь распалил аппетит, но хотя бы помогал быть на чеку. Потом они помыли и вытерли чашки. Робин не понимал, зачем наводить порядок, если хозяин уже никогда не вернется домой, но оставлять грязь все равно казалось неправильным. И тут раздался стук в дверь. Все подскочили. Человек у двери помедлил, а затем снова решительно постучал. Трижды. Рами вскочил и потянулся за кочергой. «Что ты делаешь?» — зашипела Летти. Ну и если они ворвутся сюда, просто не открывай, притворимся, будто здесь никого, но горит свет, тупица. Тогда для начала выгляни в окно. Нет, тогда нас увидят. «Ау, вы меня слышите?» — раздался голос из-за двери. Они вздохнули с облегчением. Это было всего лишь миссис Клеменс. «Я открою». Робин встал и сердито покосился на Рами. убери кочергу На пороге стояла мокрая соседка с уродливым бесполезным зонтиком в одной руке и корзиной с крышкой в другой. «Я заметила, что вы не взяли с собой ничего поесть. Профессор всегда оставляет кладовку пустой, когда уезжает, из-за крыс». «Я... Понятно». Миссис Клеменс любила поболтать. Робин надеялся, что она не захочет войти. Больше он ничего не прибавил, и миссис Клеменс протянула ему корзину. Я попросила Фанни собрать все, что есть под рукой. Тут немного вина, мягкий и твердый сыр и утренний хлеб, боюсь, уже зачерствевший, а еще немного оливок и сардины. Если хотите свежий хлеб, он будет утром, но дайте мне знать, что зайдете. Тогда я пошлю Фанни за маслом, у нас оно почти закончилось». «Благодарю», — сказал Робин, потрясенный такой щедростью, — «это очень любезно с вашей стороны». «Не за что!» — быстро отозвалась миссис Клеменс. «Вы знаете, когда вернется, профессор? Мне нужно перемолвиться с ним словечком относительно живой изгороди». Робин похолодел. «Я не знаю». «Вы разве не сказали, что ненадолго его опередили?» Робин не знал, что ответить. Он смутно чувствовал, что чем меньше информации они оставят, тем лучше». Он уже сказал капитану, что профессор Ловел сошел на берег первым, а в Вавилоне они хотели сказать, что профессор Ловел все еще в Хампстеде и будет рискованно, если миссис Клеменс представит совсем другую версию. Но кто будет допрашивать все три стороны? Если бы полиция так далеко зашла, разве всех четверых уже не задержали бы? Ему на помощь пришла Летти. Возможно, уже в понедельник. заявила она, оттесняя его в сторонку. «Но в порту мы слышали, что его судно задерживается из-за плохой погоды в Атлантике, так что могут пройти и недели». «Как неудачно!» — сказала миссис Клеменс. «И до этого времени вы останетесь здесь? О, нет, завтра мы отправимся в университет, оставим ему записку на обеденном столе». «Очень разумно! Что ж, доброй ночи!» — бодро произнесла миссис Клеменс. и вернулась обратно под дождь. Сыр и оливки они проглотили за считанные секунды. Черствый хлеб нелегко было проживать, но через несколько минут и с ним было покончено. Потом они с томлением посмотрели на бутылку вина, с одной стороны боясь ослабить бдительность, а с другой отчаянно желая напиться. И, наконец, Рами взял на себя ответственность и спрятал вино в буфет. К тому времени уже была половина двенадцатого. В Оксфорде все они еще не спали бы, корпели над домашними заданиями или смеялись вместе. Но сейчас были совершенно измотаны и слишком напуганы, чтобы разойтись по отдельным спальням, поэтому собрали по дому все одеяла и подушки и сложили их в гостиной. Они предпочли спать по очереди, чтобы один нес караул. На самом деле они не считали, что в дом ворвется полиция, тем более, что в этом случае мало что могли поделать, однако решили проявить осторожность. Робин вызвался дежурить первым. Поначалу никто не мог уснуть из-за кофе и нервов, но вскоре усталость взяла свое, и через несколько минут возня и шепот уступили место глубокому и ровному дыханию. Летти и Виктуар устроились на кушетке, Виктуар положила голову на руку Летти, Рами спал на полу рядом с Робином, свернувшись у кушетки, как защитная скобка. При взгляде на них у Робина защемило в груди. Он выждал полчаса, наблюдая, как поднимается и опадает их грудь, а потом рискнул встать. Робин решил, что вполне может покинуть свой пост, и если что-то случится, он услышит шум. Дождь затих до легкого шелеста, и в доме стояла мертвая тишина. Задержав дыхание, он на цыпочках вышел из гостиной и поднялся в кабинет профессора Ловела. В тесном кабинете царил беспорядок, как и раньше. В Оксфорде профессор Ловел поддерживал в своем кабинете некое подобие порядка, но дома был управляемый хаос. На полу валялись отдельные листы бумаги, на полках высились стопки книг, некоторые были открыты, а из других торчали ручки, отмечающие нужные страницы. Робин прошел через всю комнату к столу профессора Ловела. Робин никогда не сидел за ним, только напротив, нервно сцепив руки на коленях. С другой стороны стол казался неузнаваемым. В правом углу стояла картина в рамке. Нет, не картина, а дагеротип. Робин старался не присматриваться, но не мог не заметить очертания темноволосой женщины и двух детей. Он положил рамку изображением вниз. Он пролистал лежащие на столе бумаги. Ничего интересного. Заметки о стихах эпохи тан и надписях на гадальных костях. Этими исследованиями профессор Ловел занимался в Оксфорде. Рубин попытался открыть правый ящик стола. Он ожидал, что тот будет заперт, но ящик без труда открылся. Внутри лежали пачки писем. Он вытащил их и поднес к свету одно за другим, не зная, чего ищет и что ожидает увидеть. Ему лишь хотелось составить портрет профессора Ловела, хотелось знать, каким был его отец. В основном профессор Ловел переписывался с преподавателями Вавилона и представителями различных торговых компаний. Несколько писем было от Остинской компании, Больше от Магняк и Ко, но львиная доля от Джардин и Мэттисон. Письма оказались весьма интересны. Робин читал все быстрее и быстрее, пропуская вступительные слова в поисках важных, где-то посередине. Блокада, которую предлагает Гюцлав, может оказаться удачной. Потребуется всего 13 военных кораблей, хотя остается вопрос времени и расходов. Достаточно показать силу. Линдси хочет сбить их с толку, закрыв дипломатическое посольство, но это, конечно, поставит под угрозу оставшихся торговых агентов. Если поставить их в безвыходное положение, то они отступят. Не так уж трудно уничтожить флот, которым управляют моряки, никогда даже не слыхавшие о пароходах». Робин медленно выдохнул и снова сел. «Кое-что стало совершенно ясно. Во-первых, смысл документов не допускал никакого другого толкования. Письмо преподобного Гюцлафа четырехмесячной давности содержало подробный план главного порта Кантона. На обороте приводился список всех известных кораблей китайского флота. Это были не гипотетические рассуждения о политике Британии в отношении Китая, а военные планы. Письма включали подробные отчеты о береговой обороне империи Цин. с указанием количества джонок, защищающих военно-морские базы, расположения фортов на близлежащих островах и даже точной численности войск, размещенных на каждом из них. Во-вторых, профессор Ловелл был одним из самых воинственных среди собеседников. Поначалу у Робина зародилась глупая беспочвенная надежда, что, возможно, профессор Ловелл не поддерживал войну, а призывал других остановиться. Но профессор Ловел весьма резко высказывался не только о многочисленных преимуществах такой войны, включая огромные лингвистические ресурсы, которые окажутся в его распоряжении, но и о легкости, с которой будут побеждены китайцы, вялые и ленивые, ведь их армия не отличается ни храбростью, ни дисциплиной. Его отец был не просто ученым, втянутым в торговые войны, он помогал их планировать. Одно неотправленное послание, написанное аккуратным убористым почерком профессора Ловела и адресованное лорду Пальмерстону, гласило. «Китайский флот состоит из устаревших джонок. Их пушки слишком малы, чтобы точно прицелиться. У китайцев есть только один корабль, способный противостоять нашему флоту, купленное у американцев торговое судно «Кембридж». Но у них нет моряков, способных им управлять». Наши агенты сообщают, что корабль просто стоит в гавани. Не да быстро с ним расправиться». У Робина заколотилось сердце. Он жаждал узнать все подробности, определить масштаб этого заговора. Он лихорадочно прочел всю пачку писем. Когда они закончились, достал из левого ящика другую стопку корреспонденции. В ней обнаружилось примерно то же самое. Целесообразность войны никогда не вызывала вопросов только ее сроки и необходимость убедить парламент. Но некоторые из писем датировались еще 1837 годом. Каким образом, более двух лет назад Джардин, Мэтисон и Ловел могли знать, что переговоры в Кантоне перерастут в военные действия. Но это было очевидно они знали, потому что хотели этого с самого начала. Они хотели развязать войну, потому что нуждались в серебре. А если император Цин каким-то чудом не изменит мнения, единственный способ получить серебро заключался в пушках. Профессор Ловел планировал войну еще до отплытия в Китай. Эти люди не собирались вести добросовестные переговоры с наместником Линем. Переговоры были лишь предлогом для военных действий. Профессору Ловеллу оплатили поездку в Кантон в качестве последней экспедиции перед внесением законопроекта в парламент. Эти люди рассчитывали на то, что профессор Ловелл поможет им выиграть короткую и жестокую войну. Как они поступят, когда поймут, что профессор Ловелл никогда не вернется в Англию? «В чем дело?» — Робин поднял голову. На пороге зевал Рами. «У тебя остался еще час до начала твоей вахты», — сказал Робин. «Не мог заснуть. Да и все равно эти вахты — чепуха. Никто не придет за нами посреди ночи». Рами встал рядом с Робином у стола профессора Ловола. «Что, пытаешься что-нибудь разнюхать?» «Вот, взгляни», — Робин похлопал по письмам. «Прочти это». Рами взял верхнее письмо из пачки, Проглядел его и сел напротив Робина, чтобы получше рассмотреть остальные. «Бог ты мой!» «Это военные планы», — сказал Робин. «В них есть все, с кем мы встречались в кантоне. Вот смотри, тут письма от преподобных Моррисона и Гюцлафа. Они использовали сан как прикрытие, чтобы шпионить за китайской армией. Гюцлаф даже подкупал информаторов, которые в подробностях рассказывали ему о размещении войск, какие влиятельные китайские торговцы выступают против британцев и даже какие ломбарды удобно ограбить. «Гюцлав?» — фыркнул Рами. «Серьезно? Вот уж не ожидал такого от немца». «Тут есть еще памфлеты, призванные распалить в обществе поддержку войны. Смотри, здесь Мэттисон называет китайцев народом, отличающимся удивительным убожеством, скупостью, тщеславием и упрямством». А здесь некто Годдарт пишет, что появление военных кораблей поддержит спокойствие и благоразумие. Ты только представь, спокойствие и благоразумие. Какое потрясающее описание военного вторжения. Невероятно. Рами все быстрее и быстрее перелистывал страницы, его взгляд скользил по ним сверху вниз. Возникает вопрос, зачем вообще нас туда послали? «Потому что нужен был предлог», — сказал Робин. Теперь все встало на свои места. Это было так очевидно, до да смешного просто, и ему хотелось дать себе пинка за то, что не заметил раньше. Ведь нужно предъявить парламенту какую-то причину, по которой необходимо применить силу. Они хотели, чтобы Бейлис унизил Линя, а не достиг компромисса. Хотели, чтобы Линь... Первым начал враждебные действия. Рами фыркнул, только они совершенно не рассчитывали, что линь спалит весь опиум в гавани. «Да», — согласился Робин, «но, предполагаю, они все равно получили необходимый предлог». «Вот вы где», — сказала Виктуар. Оба подскочили от неожиданности. «А кто присматривает за дверью?» — спросил Робин. «Все равно никто не ворвется сюда в три часа ночи». А лети дрыхнет, как бревно. Виктуар пересекла комнату и уставилась на стопку писем. А это что? Рами жестом предложил ей сесть. Сама посмотри. Виктуар, как и Рами, начала читать. Все быстрее и быстрее стоило ей понять, что перед ней. Боже мой! Она поднесла пальцы к губам. Так вы думаете, что они никогда даже... Именно так? отозвался Робин. «Все было лишь для виду. Никто и не ожидал, что мы договоримся о мире». Она беспомощно тряхнула бумагами. «И что нам с этим делать?» «В каком смысле?» спросил Робин. Она бросила на него озадаченный взгляд. «Это же военные планы!» «А мы просто студенты», ответил он. «Что мы можем сделать?» Повисла долгая тишина. «Ох, птах!» вздохнул Рами. А что мы вообще здесь делаем? Зачем вернулись? Оксфорд. Вот ответ. Оксфорд. И в этом они все были согласны. Потому что там, в западне Эллады, сбросив труп профессора в океанские глубины, их успокаивала лишь надежда вернуться к нормальной и знакомой жизни. Только эта мечта об иллюзорной стабильности не давала им сойти с ума. Все планы всегда заканчивались на благополучном прибытии в Англию, но нельзя было по-прежнему избегать этой темы, слепо верить, что стоит только вернуться в Оксфорд, и все наладится. Однако пути назад не было, все они это знали. Бесполезно притворяться, невозможно забиться в безопасный уголок от невообразимой жестокости и эксплуатации. Есть только обширная, пугающая сеть колониальной империи и справедливое требование ей сопротивляться. «И что тогда?» — спросил Робин. «Куда нам идти?» «Что ж», — сказала Виктор, — «в общество Гермеса». И когда она это произнесла, все стало очевидным. Только Гермес может знать, что с этим делать. «Общество Гермеса, которое предал Робин, возможно, не захочет принять их обратно, но только оно одно хотя бы заявляло, что борется с колониализмом. У них остался лишь один выход — редкий и незаслуженный второй шанс исправить ошибки, если только они найдут Гермес, прежде чем их найдет полиция». «Так что, договорились?» — Виктуар переводила взгляд с Рамина Робина. «Оксфорд?» а потом Гермес и все, что от нас потребуется Гермесу. «Да», — твердо сказал Рами. «Нет», — ответил Робин. «Нет, это безумие. Я сдамся, пойду в полицию, как только...» Рами фыркнул. «Мы уже это проходили, и не раз. Ты признаешься, и что дальше? Забыл, что Джардин и Мэтисон пытаются развязать войну. Это важнее нас, Птах, важнее тебя. У тебя есть обязательства». Но все просто, настаивал Робин. Я признаюсь и тем сниму груз вины с вас. Это же отделит опиумную войну от убийства, как вы не понимаете. Освободит вас от... Хватит, отрезала Виктор. Мы тебе не позволим. Разумеется, не позволим, сказал Рами. А кроме того, это эгоистично. Слишком легкий для тебя способ выкрутиться. Как это может быть легким способом? Ты хочешь поступить правильно. сказал Рами, все больше распаляясь. «Как всегда. Но считаешь, что стать мучеником — это правильно. Думаешь, если ты достаточно настрадаешься за свои грехи, то будешь прощен?» «Я не...» «Вот почему ты взял на себя нашу вину в ту ночь. Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, ты просто хочешь от них избавиться и думаешь, что лучший способ сделать это — самобичевание. Ты одержим наказанием». Но так не бывает, Птах. Если ты попадешь в тюрьму, никому лучше не станет. Если тебя повесят, это ничего не исправит. Мир по-прежнему останется таким же. Война все равно надвигается. Единственный способ искупить вину — остановить войну. А ты не хочешь этого делать, потому что боишься. Вот в чем причина. Робин счел его слова в высшей степени несправедливыми. «Той ночью я лишь пытался вас спасти». «Ты пытался снять себя с крючка», — возразил Рами, хотя и вполне добродушно. «Но от всех этих жертв ты не почувствуешь себя лучше и не поможешь остальным, так что это совершенно бесполезно. А теперь, если ты завершил свои великие попытки принести себя в жертву, думаю, нам стоит обсудить...» Он запнулся. Виктуар и Рами проследили за его взглядом. В дверях стояла Летти, скрестив руки на груди. Никто не знал, сколько времени она уже там провела. Ее лицо было очень бледным, не считая двух красных пятен на щеках. «Ой», — сказал Рами, — «мы думали, ты спишь». Горло Летти пульсировало. Похоже, она едва сдерживала рыдания. «Что за общество Гермеса?» — спросила она дрожащим шепотом. «Не понимаю». Летти повторяла эти слова снова и снова, вот уже десять минут. И как бы остальные не пытались объяснить необходимость общества Гермеса и тысячи причин, по которым такая организация должна держаться в тени, она все качала головой с пустым, непонимающим взглядом. Она выглядела не столько возмущенной или расстроенной, сколько озадаченной, как будто ее пытались убедить, что небо зеленое. «Я не понимаю, разве вы не были счастливы в Вавилоне?» «Счастливы?» — повторил Рами. «Видимо, тебя никто не спрашивал, не натирали ли твою кожу ореховым соусом». «Ох, Рами, это правда?» — ее глаза округлились. «Но я никогда не слышала, и у тебя такая красивая кожа». «Или не пускали тебя в лавку по неясным причинам?» — продолжил Рами. или не огибали тебя на тротуаре по широкой дуге, словно у тебя блохи. — Но это же просто тупость и провинциальность оксфордцев, — сказала Летти. — Это не значит... — Я понимаю, что ты этого не замечаешь, — сказал Рами. — Я и не ждал этого от тебя, у тебя ведь совсем другая судьба. Но дело не в том, счастливы ли мы в Вавилоне, а в требованиях нашей совести. — Вавилон дал вам все, — казалось Летти не в состоянии сдвинуться в сторону от этой мысли. У вас было все, что только можно пожелать. Такие привилегии. Этого недостаточно, чтобы забыть, откуда мы родом. Но стипендия, в смысле, со стипендией, вы могли бы... Я не понимаю. Ты уже много раз это повторила, огрызнулся Рами. Ты ведь настоящая маленькая принцесса, верно? Большое поместье в Брайтоне, лето в Тулузе. Китайский фарфор на полках и осамский чай в чашках. Как же ты можешь понять? Твоя семья пожинает плоды имперских завоеваний, а наши нет. Так что заткнись, Летти, и послушай, что мы пытаемся тебе втолковать. Нельзя так поступать с нашими странами. Это неправильно. Его голос стал громче и тверже. А еще неправильно, что меня обучают обращать родной язык на пользу империи. Переводить законы и тексты, чтобы облегчать ей владычество, когда народ в Индии, Китае, Гаити и по всей империи голодает, потому что британцы скорее украсят серебром шляпки и шпильки для волос, чем используют его во благо других людей. Летти восприняла эту речь лучше, чем ожидал Робин. Секунду она молча моргала, вытаращив глаза, а потом нахмурилась и спросила «Но, но если дело в неравенстве, «Разве нельзя обратиться в университет? Есть много благотворительных программ, миссионеров. Почему бы не обратиться напрямую к правительствам колоний и...» «Это довольно сложно, когда основная цель — сохранение империи», — сказала Виктуар. «Вавилон не сделает ничего, что не принесет ему пользы». «Но это же неправда», — заявила Летти. «Вавилон постоянно занимается благотворительностью. Я знаю, что профессор Леблан возглавляет исследование для лондонского водопровода, чтобы вода не была такой грязной и не приводила к болезням. Да и по всему миру есть гуманитарные организации». Примечание. Летти имеет в виду гуманитарные организации для защиты коренных народов на британских территориях. например, созданную авторами отчета Парламентского комитета по делам туземных племен 1837 года, которые, признавая, что британское присутствие было источником многих бедствий для нецивилизованных народов, рекомендовали и дальше расселять европейцев и посылать британских миссионеров в Австралию и Новую Зеландию во имя святой цивилизаторской миссии. туземцы, по их утверждению, будут страдать гораздо меньше, если научатся одеваться, говорить и вести себя, как подобает христианам. Противоречие в том, что гуманной колонизации не существует. Вклад Вавилона, между тем, заключался в поставке в миссионерские школы учебных материалов на английском и в переводе английских законов о собственности для народов, вытесненных поселенцами. А ты знала, что Вавилон продает серебряные пластины работорговцам, прервала ее Виктуар. Летти уставилась на нее и моргнула: Что-что? Капиталя, сказала Виктуар. Латинское капитале, производное от слова Капут, превратилась в старофранцузское шател, которое в английском стало Шатель Капитал и имущество. Это пишут на пластинах, соединяя по цепочке со словом «кэтл» — «скот». И пластины прикрепляют к железным кандалам, чтобы рабы не могли сбежать. Знаешь почему? Они становятся послушными, как животные. Но это же... Теперь Летти моргала очень быстро, словно пытаясь избавиться от пыли в глазу. Но, Виктуар, дорогая, рабство отменили еще в 1807 году. Примечание. Это ложь, в которую охотно верят белые британцы. Даже если не принимать во внимание дальнейшие аргументы виктуар, рабство еще долгое время имело место в Индии под властью Ост-Инской кампании. Рабство в Индии было специально исключено из акта об освобождении рабов 1833 года. Несмотря на убеждения первых аболиционистов в том, что Индия под властью Остинской компании была страной свободного труда, компания получала прибыль от рабства и во многих случаях поощряла его, включая принудительный труд на плантациях, домашний труд и рабство ученичества. Отказ называть такую практику рабством только из-за неполного соответствия трансатлантической плантаторской модели рабства – это глубокая семантическая слепота. Но британцы поразительно хорошо умели мириться с подобными противоречиями. Сэр Уильям Джонс, ярый аболиционист, в то же время говорил о собственном хозяйстве. «У меня есть рабы, которых я спас от смерти и страданий, но я считаю их слугами». «И ты думаешь, работорговля прекратилась?» Виктуар издала не то смешок, ни то всхлип. «Думаешь, мы не продаем пластины в Америку?» «Думаешь, британские промышленники не получают прибыль от кандалов? Думаешь, в Англии нет людей, до сих пор владеющих рабами? Ну, просто хорошо это скрывающих!» «Но вавилонские ученые не станут...» «Именно этим и занимаются вавилонские ученые», — зло отрезала Виктор. «Кому как не мне это знать? Именно таким исследованием занимался мой наставник». Каждый раз, когда я встречалась с Лебланом, он менял тему разговора на свои драгоценные пластины со словом Шатель. Говорил, что ждет от меня особого понимания. Однажды даже спросил, не надену ли я их. Дескать, хочет убедиться, что пластина подходит для негров. «Почему ты мне не сказала?» «Я пыталась, Летти». Голос Виктуар дрогнул. В ее глазах стояла боль. И Робин почувствовал глубокий стыд, ведь он только сейчас понял жестокую особенность их дружбы. У Робина всегда был Рами, но в конце дня, когда они расставались с девушками, у Виктуар была только Летти, которая всегда клялась, что любит ее, обожает, но не желала слушать ни одного слова, если эти слова не подтверждали ее представлений о мире. А где же были Робин и Рами? Они отворачивались, не замечали, втайне надеясь, что девушки перестанут ссориться. Время от времени Рами устраивал перепалки с Летти, но только чтобы потишить самолюбие. Ни Робин, ни Рами никогда не задумывались, насколько одиноко была Виктуар все это время. «Тебе было все равно», — продолжила Виктуар. «Летти, тебя даже не беспокоило, что хозяйка нашей квартиры не пускает меня в ванную». «Что? Это же просто смешно, я бы заметила!» «Нет», — сказала Виктуар, — «ты не заметила. Ты никогда не замечаешь, Летти, в том-то и дело. И теперь мы просим тебя, в конце концов, выслушай то, что мы пытаемся тебе сказать. Пожалуйста, поверь нам». Летти явно была на грани. У нее закончились аргументы. Выглядела она, как загнанная в угол крыса. Ее взгляд метался туда-сюда в отчаянных поисках выхода. Она готова была уцепиться за любой самый нелепый предлог, принять самую искаженную логику, лишь бы не расставаться со своими иллюзиями. Робин знал это, потому что не так давно сам вел себя так же. «Значит, будет война», — наконец произнесла она. «Вы совершенно уверены, что будет война?» «Да, Летти», — вздохнул Робин. И это сделал Вавилон. Ты сама можешь прочесть письма. И что, что с этим может сделать общество Гермеса? Мы не знаем, сказал Робин. Но кроме него никто ничего не сделает. Мы отдадим эти документы, расскажем все, что знаем. Но зачем, напирала Летти, зачем вовлекать Гермес? Мы сами справимся, можем написать памфлеты, обратиться в парламент... Есть тысячи способов что-то сделать. Не обязательно привлекать какое-то какое-то тайное сообщество воров. Если люди узнают о сговоре о коррупции, то вряд ли поддержат такой план, я уверена. А действовать из-под тишка, обворовывать университет это только во вред делу. Разве не так? Почему просто не обнародовать письма? Все на мгновение замолчали, гадая, кто первым скажет летте. Эту задачу взяла на себя Виктуар. «Интересно», — медленно начала она, — «ты когда-нибудь читала, что писали об отмене рабства до того, как парламент в конце концов объявил его вне закона?» Летти нахмурилась. «Я не понимаю, каким образом...» «Квакеры представили в парламент свою первую петицию против рабства в 1783 году», — сказала Виктуар. Эквиано опубликовал свои мемуары в 1789. Добавь это к бесчисленным историям о рабах, которые аболиционисты рассказывали британской общественности, истории о самых жестоких, самых ужасных пытках, которые только можно причинить ближнему. Ведь было недостаточно того, что чернокожих лишали свободы. Людям нужно было увидеть, какие кошмарные формы это принимает. И даже тогда Потребовались десятилетия, чтобы окончательно объявить работорговлю вне закона. И речь о рабстве. По сравнению с этим, война в кантоне за торговые права покажется сущим пустяком. Никакой романтики. Никто не пишет романов о последствиях опиумной зависимости для китайских семей. Если парламент проголосует за открытие портов кантона с помощью военной силы, Это будет выглядеть так, будто наконец-то торговля стала свободной, как и должно быть. Поэтому не говори мне, что британское общество хоть пальцем пошевелит, если узнает». «Но это же война», — возразила Летти. «Это совсем другое. Наверняка вызовет возмущение». «Ты просто не понимаешь, сколько людей вроде тебя готовы смириться с войной, если она позволит им пить чай и кофе на завтрак», — вставил Рами. «Им плевать, Летти». «Просто плевать!» Летти надолго замолчала. Выглядела она жалко, такой потрясенной и хрупкой, будто ей только что сообщили о смерти члена семьи. Она судорожно и глубоко вдохнула и посмотрела на каждого из них по очереди. «Теперь я понимаю, почему вы никогда мне не говорили». «Ох, Летти!» Виктуар поколебалась, но все же положила руку ей на плечо. Это совсем не так. Но на этом все и кончилось. Виктуар явно не могла придумать ничего более утешительного, да и сказать больше было нечего, не считая правды, которую, разумеется, Летте доверить невозможно. Несмотря на все прожитые вместе годы, на все заверения в вечной дружбе, они не знали, чью сторону займет Летти. Мы приняли решение, тихо, но решительно сказала Виктуар. «Приехав в Оксфорд, мы отдадим эти письма Гермесу. Тебе не обязательно делать это вместе с нами. Мы не можем заставить тебя пойти на риск. Ты и так настрадалась. Но если ты не с нами, то хотя бы сохрани нашу тайну». «Что ты хочешь сказать?» — вскрикнула Летти. «Конечно, я с вами. Вы же мои друзья. Я с вами до конца». А потом она обвела Виктуар руками и разрыдалась. Виктуара застыла в нерешительности, но спустя мгновение осторожно обняла Летти. «Простите!» — лепетала Летти между всхлипами. «Простите! Простите!» Рами и Рубин смотрели на них, не зная, что сказать. Для кого-то другого это зрелище было бы слишком театральным, даже неприятным, но они знали, что Летти не притворяется. Она не умела делать вид, что плачет, не могла даже симулировать простые эмоции. Она была слишком негибкой, слишком очевидной. Они знали, что она не способна действовать вопреки своим чувствам. Поэтому, глядя на ее рыдания, они с облегчением поняли, Летти наконец-то осознала, что они все чувствуют. Приятно было видеть, что она по-прежнему их поддерживает. И все же что-то казалось неправильным, и по лицам Виктуар и Рами Робин понял, что они тоже так думают. Через пару секунд он понял, что именно его тревожит, и потом уже не мог отделаться от этой мысли. Уж больно парадоксальным казалось, что после всего сказанного, после всей боли, которую они разделили, именно Летти нуждалась в утешении.